Тогда Гуччо быстро надел сапоги и стал ждать. Через несколько минут его снизу окликнула Мари, И Гуччо спустился на первый этаж, прикрыв для верности свинцовый ларец полой плаща. Часовня оказалась маленькой комнаткой со сводчатым потолком, расположенной в самом же замке, в той же части, что была обращена на восток. Стены были побелены известью. Мария зажгла свечу от лампады, теплившейся перед статуей евангелиста Иоанна, грубо вырезанной из дерева. В роду Крессе старшего сына по традиции называли Иоанном, Жаном в честь этого святителя. — Я обнаружила тайник еще давно, в детстве, когда играла здесь с братьями в прятки, — сказала Мари. — Войдем. Она подвела Гуччо к боковой стенке алтаря толкните вот этот камень, — обратилась она к юноше, наклоняя свечу, чтобы тот мог лучше разглядеть нужное место. Гуччо нажал на камень, но он не поддался. Нет, не так. Передав свечу Гуччо, Мария ловко нажала на камень, он обернулся вокруг своей оси, и за ним открылась пещерка, идущая под алтарем. При тусклом свете свечи Гуччо успел разглядеть череп и кости. — Кто это? — спросил он. И, желая оградить себя от дурного глаза, суеверный Гуччо сделал за спиной двумя пальцами рожки. — Не знаю, — ответила Мари. — Никто не знает. Гуччо осторожно поставил рядом с белеющим в темноте черепом свинцовый ящичек, в котором таилась погибель могущественнейшего из всех французских священнослужителей. Затем камень был водворен на место, и никто бы не мог отличить его от соседних камней, никто бы не подумал, что его только что сдвигали. «Наша тайна погребена у подножия Господа Бога», — сказала Мари. Юноша протянул к ней руки и хотел обнять. «Нет, нет, только не здесь!» — воскликнула Мария, в голосе ее послышался страх. «Нет, только не в часовне!» Молодые люди вернулись в залу, где служанка уже приготовляла завтрак, молоко и свежий хлеб. Гуччо отошел к камину. Когда они остались одни, Мария приблизилась к нему. Тут руки их сплелись. Мария положила головку на плечо Гуччо, и долго стояла, прижавшись к нему, стараясь понять, каков же ее избранник, первый мужчина, которого она обняла, первый и последний. — Я буду вас любить всегда, даже если вы меня разлюбите, — шепнула она. Потом, отойдя к столу, Мари разлила по мискам молоко и накрошила туда хлеба. Каждый ее жест говорил о безграничном счастье, а Гуччо думал о полуистлевшем, белым, как мел черепи, там под вращающимся камнем. Четыре дня пролетели незаметно. Гудчо ездил с братьями Крессе на охоту и показал себя метким стрелком. Несколько раз заглядывал он в Нофольское отделение, чтобы оправдать свое пребывание в замке Крессе. Как-то он встретил Прево-Портфрюи, который, узнав молодого итальянца, еще издали подобострастно ему поклонился. Эта встреча приободрила Гучч. — Значит, ламбарцев не тронули, раз мессир Портфрю и так любезен. — А если ему поручено меня арестовать, — подумал Гучч, то с помощью дядюшкиной тысячи ливров я сумею умерить его рвение. Мадам Элябель, по-видимому, Вовсе не замечала, что ее дочь и юного сиенца связывают нежные узы. Гуччо убедился в этом из случайно услышанного разговора этой милейшей дамы с ее младшим сыном. Гость находился в своей комнате во втором этаже. Мадам Элиабель и Пьер де Крессе беседовали в зале у камелька, и их голоса доносились к нему по каминной трубе. «Какая жалость, что Гуччо незнатного рода», — говорил Пьер. «Он был бы прекрасным мужем для нашей Мари. Сложен хорошо, образован, завидное положение в свете. Я и то начинаю подумывать, что это, пожалуй, важнее всего».